Страница 99. Нужно добиться, чтобы те многочисленные, во много раз превосходящие нас элементы, с которыми мы сотрудничаем, работали бы так, чтобы мы умели наблюдать их работу, чтобы мы понимали эту работу, чтобы их руками делалось нечто полезное для коммунизма. Вот в этом гвоздь теперешнего положения. Ибо если отдельные коммунисты это и понимали, и видели, то в широкой массе нашей партии этого сознания необходимости привлечения беспартийных к работе нет. Сколько об этом писалось циркуляров? Сколько было говорено? А за год что-нибудь сделано? Ничего. Из сотни комитетов нашей партии и пять комитетов не сумеют показать практические свои результаты. Вот насколько мы отстали от той потребности, которая имеется сейчас на очереди. Насколько мы живём в традициях 1918 и 1919 годов. То были великие годы, величайшее всемирное историческое дело. А если смотреть назад на эти годы и не видеть, какая теперь задача на очереди, то это была бы гибель, несомненная абсолютная гибель. И весь гвоздь в том, что сознать этого мы не хотим. Я бы хотел теперь привести два практических примера того, как у нас выходит с нашим управлением. Я уже сказал, что правильнее было бы для этого взять один из госстрелов. должен извиниться, что этого правильного приёма у потребит не могу, потому что для этого требовалось бы конкретнейшим образом изучить материалы хотя бы об одном гостресте, но это изучение, к сожалению, я лишён был возможности произвести. И беру поэтому два небольших примера. Один пример такой. МПО обвинял в бюрократизме наркомин внешторг. Другой из области Донбасса МПО Московское потребительское общество. Первый пример мало подходящий, но лучше его взять не имею возможности. Основную мысль могу иллюстрировать и на этом примере. Последние месяцы мне, как вы знаете, из газет не было возможности касаться дела непосредственно. Я не работал в совнаркоме, не был в ЦК. при временных и редких наездах в Москву, мне бросились в глаза отчаянные и страшные жалобы на Внешторг. Страница сотая. В том, что Внешторг плох, что там волокита, я ни одной минуты никогда не сомневался. Но когда жалобы стали особенно страстны, я попытался разобраться, взять конкретный случай, докопаться хоть раз до низов, выяснить, как это там выходит, почему эта машина не идет. МПО нужно было купить консервы. Явился для этого французский гражданин. Не знаю, делал ли он это в интересах международной политики и сведомо руководителей Антанты или вследствие апробации Пуанкаре и других врагов советской власти. Я думаю, наши историки разберутся в этом после Генуэзской конференции. Но факт, что французская буржуазия... принимало участие не только теоретически, но и практически, так как представитель французской буржуазии оказался в Москве и продавал консервы. Пуанкаре Раймон 1860-1934 годы. Французский буржуазный политический и государственный деятель, по профессии адвокат. В 1887 году был избран в палату депутатов. С 1893 года неоднократно входил в состав французского правительства, был выразителем наиболее агрессивных кругов французской буржуазии. В 1912 году стал премьер-министром, а с 1913 по 1920 год был президентом Франции. В этих постах проявил себя как активный сторонник подготовки Первой мировой войны, за что получил прозвище Панкаре война. После Октябрьской социалистической революции был одним из организаторов иностранной военной интервенции против Советской России в 1922, 1924 и 1926, 1929 годах. премьер-министр Франции. Его политика отличалась резкой антисоветской направленностью, наступлением на жизненные права и демократические свободы французских трудящихся, преследованиями французских коммунистов. Москва голодает. Летом будет голодать ещё больше. Мясо не привезли. И по всем известным качествам нашего наркомпа Путина, наверное, не привезут. Продают мясные консервы. Но если они не совсем сгнили, конечно, это покажет ещё будущее расследование. На советские деньги. Чего же проще? Оказывается, что ежели рассуждать по-советски, как следует, то совсем непросто. Я не имел возможности следить за делом непосредственно, а организовал следствие. Имею теперь тетрадку, в которой рассказана, как эта знаменитая история развивалась. Началась она с того, что 11 февраля по докладу товарища Каменева состоялось постановление Политбюро ЦК РКП о желательности закупки за границей предметов продовольствия. Конечно, без политбюро ЦК РКП как же это русские граждане могут такой вопрос решить? Представьте себе, как это могли бы 4700 ответственных работников, это только по переписе, без политбюро решить вопрос о закупке предметов продовольствия за границей. Это, конечно, представление сверхъестественное. имеется в виду перепись ответственных работников, проведённая в июле 1921 года с целью определить количественный и качественный состав руководящих кадров в партии, в губернских и уездных центрах, их территориальное распределение и целесообразность использования. страница 101 Товарищ Каменев, очевидно, прекрасно знает нашу политику и действительность, и поэтому не слишком полагался на большое число ответственных работников, а начал с того, что взял быка за рога, если не быка, то во всяком случае политбюро, и получил сразу, я не слышал, чтобы были по этому поводу прения, резолюцию, обратить внимание наркомовне Шторга на желательность ввоза из-за границы продовольствия, причем пошлины и... и так далее. Обращено внимание наркомов вне шторга, дело начинает двигаться. Это было 11 февраля. Я припоминаю, что в Москве мне пришлось быть в самом конце февраля или около того, и на что я сразу натолкнулся это на вопли, прямо на отчаянные вопли московских товарищей. В чём дело? Не можем никак закупить продовольствие. Почему? Волакита наркомов вне шторга. Я долго не принимал участия в делах и не знал тогда, что на это есть постановление Политбюро, и только сказал, управ делами, проследить, добыть бумажку и показать мне. И закончилось это дело тем, что когда приехал Красин, Каменев поговорил с Красиным, дело было улажено, и консервы мы купили. «Все хорошо, что хорошо кончается». Что Каменев с Красиным умеют столковаться и правильно определить политическую линию, требуемую у Политбюро ЦК РКП, в этом я нисколько не сомневаюсь. Если бы политическая линия и в торговых вопросах решалась Каменевым и Красиным, у нас была бы лучшая из советских республик в мире. Но нельзя так делать, чтобы по каждой сделке тащить члена Политбюро Каменева и Красина. Последнего занятого дипломатическими делами перед Генуей, делами, которые требуют чайной непомерной работы, тащить этих товарищей для того, чтобы купить у французского гражданина консервы, так работать нельзя. Тут не новая, не экономическая и не политика, а просто издёвка. Теперь я имею следствие по этому делу. Я имею даже два следствия: одно произведённое упра в делами совнаркома Горбуновым и его помощником Мирошниковым, другое то, которое производило госполитуправление. Почему, собственно, госполитуправление интересовалось этим делом, я не знаю, и не твёрдо уверен, что это правильно, но останавливаться на этом не стану, потому что боюсь, как бы не понадобилось новое следствие. Важно то, что материал собран. И сейчас у меня имеется на руках. Горбунов 1892-1938 годы. Член Коммунистической партии с 1917 года. После Октябрьской социалистической революции секретарь совнаркома и личный секретарь Ленина. с августа 1918 года заведующий научно-техническим отделом ВАСНХ РСФСР в 1919, 1920 годах на политработе в Красной армии, член Реввоенсовета 13-й и 14-й армий. Затем управляющий делами совнаркома РСФСР управляющий делами Совнаркома и СТО СССР, позднее член Госплана СССР, заместитель директора Химического института имени Карпова. С 1928 по 1932 год был председателем научной комиссии Комитета по химизации С 1932 по 1935 год возглавлял Таджикско-Памирскую экспедицию при Совнаркоме СССР. С 1935 года действительный член и непременный секретарь Академии наук СССР. Мирошников. 1894 год. 1939 года, член большевистской партии с марта 1917 года. В период иностранной военной интервенции и гражданской войны сражался в рядах Красной армии. С 1921 по 1937 год работал помощником управляющего делами совнаркома и управляющим делами СНК. В 1937 году был назначен заместителем наркома финансов СССР. Страница 112. Как-то вышло, что в начале февраля я приехал в Москву, нашёл настоящий вопль, что не можем купить консервов. В то время, как пароход стоит в Либаве, и консервы лежат там, и даже берут советские деньги за настоящие консервы. Смех. «Если эти консервы не окажутся совершенно гнилыми, а я сейчас подчеркиваю «если», потому что не вполне уверен, что я тогда не назначу второе следствие, но о результатах его придется нам рассказать уже на другом съезде. «Так если консервы не окажутся гнилыми, а не куплены, я спрашиваю, в чем дело? Что, без Каменева и Красина не могло двинуться такое дело?» Из следствия, которое у меня имеется, я вижу, что один ответственный коммунист послал другого ответственного коммуниста к черту. Из этого же следствия я вижу, что один ответственный коммунист сказал другому ответственному коммунисту, что не буду с вами разговаривать впредь без нотариуса. Прочитавши эту историю, я вспомнил, как 25 лет тому назад, когда я был в Сибири в ссылке, мне приходилось быть адвокатом. Был адвокатом подпольным, потому что я был административно ссыльным, и это запрещалось. Но так как других не было, то ко мне народ шел и рассказывал о некоторых делах. Но самое трудное было понять, в чем дело. Придет баба. Начинает, конечно, с родственников. И неимоверно трудно было добиться, в чем дело. Я говорю, принеси копию. Она рассказывает о белой корове. Я ей говорю, принеси копию. Тогда она уходит и говорит... Не хочет слушать без копии о белой корове. Так мы и смеялись в своей колонии над этой копией. Но маленький прогресс мне удалось осуществить. Приходя ко мне тащили копию, и можно было разобраться, в чём дело, почему жалуются и что болит. Это было 25 лет тому назад в Сибири, в таком месте, откуда было много сот верст до первой железнодорожной станции. страница 103. А почему после 3 лет революции в столичном городе советской республики потребовалось 2 следствия вмешательства Каменева и Красина и директивы политбюро, чтобы купить консервы? Чего не хватало? Политической власти? Нет. Деньги нашли, так что была и экономическая власть, и политическая. Все учреждения на месте. Чего не хватает? культурности 99 сотых работников МПО, против которых я ничего не имею и считаю превосходными коммунистами, и работников вне шторга. Они не могли культурно подойти к делу. Когда я впервые об этом услышал, я написал письменное предложение в ЦИКа. По-моему, всех, кроме членов ЦИК, которые, вы знаете, неприкосновенны, всех, кроме членов ЦК из московских учреждений, посадить в худшую московскую тюрьму на 6 часов, а из-за внешторга на 36 часов. А теперь оказалось, что виновный не найден. Смех посадить в московскую тюрьму. Смотри сочинение пятое издание, том 44, страница 429. В самом деле, из того, что я рассказал, совершенно очевидно, что виновного ли найдёшь. Просто обычное русское интеллигентское неумение практически делать дела, без толковщина и без олаберщина. Сначала сунутся, сделают, потом подумают. А когда у них не выходит, побегут к Каминеву жаловаться, тащат в политбюро. Конечно, в политбюро нужно нести все государственные и трудные вопросы, об этом мне ещё придётся говорить, но надо сначала подумать, а потом уже делать. Если ты выступаешь, потрудись выступать с документами. Сначала дай телеграмму. В Москве есть ещё телефоны. Дай копию ЦРУП. Скажи: "Я считаю сделку спешной и за волокиту буду преследовать". Цурупа 1870-1928 годы, видный деятель коммунистической партии и советского государства, член РСДРП с 1898 года, большевик. С ноября 1917 года заместитель наркома продовольствия, с начала 1918 года народный комиссар продовольствия. с конца 1921 года заместитель председателя совнаркома и СТО. В 1922, 1923 годах нарком РКИ. В 1923, 1925 годах председатель Госплана СССР. В 1925 году нарком внутренней и внешней торговли. на 12-м, 15-м съездах партии избирался членом ЦК, был членом президиума ЦК и ЦК СССР.